Дом Церина и Чодрон. Как же живет сны не тибетским т р у ж е н и к о м Мы обычно представляем себе Тибет как край преимущественно скотоводческий. По территории это действительно так. Если же говорить о населении, то три четверти с е л ь с к и х ж и т е л е й занимают с т у т з е м л е д е л и м В долине реки Кичу, к западу от Лхасы. Живет крестьянская семья, на чьей усадьбе мне довелось побывать. Церин и ч о д р о н ж е н а т ы двадцать пять лет, оба не из д е ш н и х мест. Их отцы и деды были крепостными монастыря Дрипан. Они платили оброк за участок земли, который им было разрешено обрабатывать. Кроме того, приходилось трудиться на барщине, сеять и жать монастырский я ч м е н ь ухаживать за скотом. Но особенно д о н и м а л о их ула. произвольные и непредсказуемые формы трудовой повинности. Потребовалось, к примеру, н а с т о я т е л ю поехать из Алхасы в Шигадзы, крепостные обязаны были предоставить нужное число верховых лошадей и вьючных яков, продовольствие и фураж. Для цырины и ч о д р о н все это лишь воспоминания детства. Они унаследовали от родителей почти гектар пашни, которую те получили во время реформ 1959 года. Нет теперь ни оброка, ни б а р щ и н ы нет ненавистной ула. К тому же государство на десять лет освободило тибетских крестьян от налогов. Хотя на усадьбе шесть едоков и всего два работника, старшая дочь учительствует, остальные трое детей учатся в школе, семья не нуждается. В хозяйстве четыре яка и три коровы. Половину земли засевают ячменем, на о с т а л ь н о й растят овощи. Из собранного зерна для попитания нужна примерно треть. Почти столько же идет на ячменное пиво и с у м о г о н именуемый а р а не только по названию, но и по вкусу похожий на монгольский арак. о с т а л ь н о й ячмень, как и в других семьях, приходится обменивать на я ч ь е масло и чай.